Левая банда В конце 1918 года особенно осложнилось положение на Южном фронте. Активизировалась контрреволюция. Войска Антанты вторглись на Черноморское побережье. Белоказаки принудили к отступлению 8-й и 9-й армии. Возникла угроза Воронежу, Тамбову, Саратову. Партии посылало на фронт все больше и больше коммунистов. Лучшие работники партии уходили в армию. На Северном фронте землящика находилась с немногим более двух месяцев. В октябре 1918 года она получила новое назначение. Ее направили на Южный фронт начальником политотдела 8-й армии. Она пришла в деморализованное и небоеспособное войсковое соединение. Армию приходилось сколачивать заново. следовало подобрать таких командиров и политических работников, которые смогли бы в каждого красноармейца вдохнуть мужество и понимание своего долга. Новые пополнения в части иногда состояли из дезертиров, задержанных в деревнях и вновь посылаемых на фронт. Их надо было переубедить и сделать сознательными солдатами. Снабжалась армия из рук вон плохо. Не хватало продовольствия, но ещё хуже обстояло дело с обмундированием. Не прекращалась антисоветская агитация. В полках вспыхивали восстания. Все это необходимо было сломить. Рабочий день землячки продолжался до 20 часов к ряду. Она не щадила себя и требовала того же от других. Уже в январе 8-я армия пошла в наступление. Бои следовали за боями. Сражались с переменным успехом. Слишком силен был натиск белогвардейцев. Вскоре после приезда землячки восстал 112-й полк. Красноармейцы отказались идти в атаку босиком. Она тут же кинулась в полк. Перед ней ее предстали не солдаты, а сборище полураздетых, истощенных людей. Землячка готова была впасть в отчаяние. Что им сказать? Что им сказать, чтобы в душе их произошел перелом? Красивые слова и угрозы на них не действовали. Она сказала им правду. «Все плохо». Плохо ей, плохо ей. Нет ни одежды, ни обуви. Но если поведут мамонтова в Деникин, шкуру будет ещё хуже. Советской власти гибель грозила много раз, но она не погибла и не погибнет. А если не погибнет, завтра будет легче, лучше. Она говорила с измученными и голодными красноармейцами так, как говорила бы сама с собой. И они пошли, пошли вперёд, матерялись и шли. И она шла рядом с ними, увязая в грязи под проливным дождем. А сколько раз разговаривала она с дезертирами, и смотришь, вчерашние дезертиры шли в бой, ничем не отличаясь от других бойцов. Впрочем, ей приходилось отдавать и иные приказы. Приходилось расстреливать тех, кто звал назад, у кого не осталось в душе ничего святого. Об этом она не любила вспоминать. Слово «могучая сила». Говорят, словом можно сдвинуть горы, но она хорошо понимала, что словами людей не накормишь. Слово не портянка, и многие не обернёшь. На пути армии попался кожевенный завод. В чанах киснет кожа, пропадает по меньшей мере 10.000 пар сапог. Бросили на завод красноармейцев. Нашли в посёлке отбельщиков, красильщиков, сапожников не было ни гроша до да вдруг алтын. Но и два сапоги поступили на склад, как их тут же забрали. Приказ орев Военсовета Южфронта. Всё время вмешивалась какая-то злая сила. Начальником снабжения работал Сапожников. Неизвестно, когда ел, когда спал, сам ходил в чинённых перечинённых сапогах, а для тех, кто шёл в бой, доставал и сапоги, и валенки. Отцом родным называли его красноармейцы. Слава о Сапожникове шла по всей армии. И вдруг Реввоенсовет фронта откомандировывает Сапожникова за нераспорядительность в глубокий тыл. Присылает вместо него какого-то кранца. Этот не читал Сапожникову, молод, блестящ, умеет говорить, одет с иголочки весь в коже, от фуражки до хромовых сапог. Заинтересовалась землячка этим кранцем. В 13-й армии, оказывается, его разжаловали в красноармейцы за какие-то махинации, за пьянство, за трусость. Землячка позвонила в рев военсовета Южфронта. Он исправится, сказали ей. Человек талантливый, надо ему помочь развернуться. Это что, приказ? осведомилась землячка. Приказ. Что ж, приказом приходится подчиниться. А результат? болтает кранц языком без умолку. А с снабжением из рук вон. Началась зима, свирествует тиф, непрерывные бои, мучительные зимние переходы. Изнашивается одежда, рвётся обувь. Окранцы в усе не дуют, всё обещают. Бои не прекращаются. Комиссары ведут солдат в бой в рваной обуви. Чуть ли не босы идут красноармейцы в атаку, гонят белоказаков. Политработники говорят одно, а шептунов другое. Шептунов тоже достаточно в армии. Среди командиров есть и бывшие офицеры, и сыры. Особенно много говорят из сыры. Землячка знает, на кого они надеются. И вот он, результаты серевских речей. Запасная бригада поднимает мятеж. Арестовали всех коммунистов, объявили, что не пойдут на фронт. Услышав о мятеже, она отправилась к мятежникам. Розалия Самойловна, вам нельзя этого делать, останавливали её. А разорвут опять буче за сапог. Попади сим кранс растерзают. Говорят, продают наши сапоги на сторону. Ничего. Розалия Самойловна хитро поджала губы. Попробую проявить смелость, отправлюсь в стан противника и принесу голову Алаферна. Она не позволяла себе сопровождать никому. Даже пистолет свой оставила, суннула в ящик стола и заперла на ключ. Её встретили почти так, как предсказывали в политотделе. Аскорблять не оскорбляли, но Кранса поминали через каждые два слова. Говорили об изменниках, находящихся в штабе армии. Землячка отвечала, как всегда. Она училась этому у Ленина. Народу нужно говорить только правду. Народ всё поймёт. Народ не прощает обмана. Бездельников я не оправдываю, крансы мы снимем. Мне прошло и 3 часов, писала землячка. В течение этих 3 часов она разговаривала с мятежниками, била по эсэрам ленинскими словами, и в результате масса разрушила шайку и освободила коммунистов. Даже дезертиры, прибывшие накануне в бригаду, поддержали начальника политотдела. В такой армии можно работать и сражаться. В марте 1919 года Землячка провела неделю в Москве, участвовала в работе восьмого съезда партии. На съезде Землячка примкнула к военной оппозиции. Ленин доказывал необходимость создания мощной регулярной рабочих крестьянской армии, проникнутой сознанием стражайшей железной дисциплины. Казалось бы, о чём спорить? Однако споры возникли, споры жестокие, страстные. Нарком по военным делам Троцкий хотел поставить армию вне политики. Он пренебрежительно относился к политработникам, направленным партией в армию, и преклонялся перед военными специалистами, пришедшими из старой царской армии. Не хотел видеть, что часть их, хоть и служит в Красной армии, враждебно относится к советской власти. Бывшие левые коммунисты, а вместе с ними и некоторые другие партийные работники Борясь против искривлений Троцким военной политики партии, впали в другую крайность, стали защищать пережитки партизанщины, отрицали необходимость единоначалия, стояли за добровольческую армию, управляемую на коллективных началах. Эти ошибочные взгляды разделяла и землячка. Она участвовала в спорах с обычной прямотой и выражала своё недовольство Троцким, но сама плохо представляла себе, какой же должна быть армия в советском государстве. Ленин ни один раз выступал на съезде по военному вопросу, убеждал, доказывал и убедил. Съезд единогласно принял предложенное Лениным решение, направленное на укрепление армии. Мы пришли к единодушному решению по вопросу военному, говорил Ленин по закрытии съезда. Как невелики казались в начале разногласия, как неразноречивы были мнения многих товарищей, с полной откровенностью высказывавшейся здесь о недостатках нашей военной политики, нам чрезвычайно легко удалось в комиссии прийти к решению абсолютно единогласному. И мы уйдем с этого съезда уверенные, что наш главный защитник – Красная Армия, ради которой вся страна приносит такие неисчислимые жертвы, что она во всех членах съезда, во всех членах партии, встретит самых горячих, беззаветно на преданных ей помощников, руководителей, друзей и сотрудников. Землячка вернулась на фронт, но сразу по приезду над её головой стали сгущаться тучи, рев военсовета Южного фронта не жаловал землячку. Не весь, конечно, но для землячки не было секретом, кто именно недолюбливает её в реве военсовете. Член военного совета фронта Смилга обозвал политработников 8-й армии левой бандаей. И с каким удовольствием это выражение подхватили в штабных кругах Южфронта? Еще бы! Политработники и красноармейцы жили в 8-й армии общей жизнью, укрывались в походах одной шинелью и суп ели за одного котелка. Не отдаляться от массы, находиться в массе, жить интересами массы, требовала землячка от коммунистов. Сама она не пользовалась никакими льготами и преимуществами и преимуществ и строго преследовала все попытки тех или иных работников армии улучшить свою жизнь за счёт солдат. Но этот демократизм претил кое-кому в Реввоенсовете фронта. Землячка знала кому. Прежде всего Сокольникову и Коллегаеву. Сокольникову у неё старые счёты. Они начались ещё до революции. Он велял в дни Цимервальда трусил выступать в поддержку Ленина, когда тот громил шовинистов на Циммервальдской конференции, колебался в дни Бреста, да и теперь тянет волынку с подавлением казацких восстаний, действует более чем нерешительно, а по мнению землячки, даже преступно. А что касается Калегаева, он хоть и отмежевался от эсеров, объявил себя революционным коммунистом, но эсеровская закваска в нём так и бродит, как был так остался эсером. Оба они знают, с какой настороженностью относится к ним землячка. Вот и мечут в нее громы и молнии. Для них, конечно, лучше всего убрать ее из армии. «Не дамское это дело война», — передали как-то землячке слова Сокольникова. «Ехала бы обратно в Москву руководить какими-нибудь прачечными и парикмахерскими. Они давно убедили бы Троцкого отозвать ее из армии, да только Ленин держится иного мнения».